Линии прописали морские купания. Он пообещал, что обязательно нас найдет. По лестнице я поднималась бегом, сгорая от счастья. Но едва переступила порог, как наткнулась на насмешливый взгляд пенучи. Представляешь, мама, сказала она нунции, когда мы сели ужинать, Ленуча встречается с сыном поэта, длинный, такой тощий, потлатый. Он считает, что мы ему не чита. Неправда, правда, правда?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 когда Пинучча собралась ложиться спать и постучала к ней, Лила крикнула из-за двери «Оставь меня в покое, у тебя своя комната есть». Говорить о том, что Нино и Бруно обещали навестить нас на пляже, в подобной обстановке вряд ли стоило. «Придут хорошо», — подумала я, «они придут, так и говорить не о чем». Нунция попросила невестку не обижаться на Лилу и предложила ей переночевать в ее комнате.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 Но тут быстро встала и, со словами благодарности, пересела к нему. Лила и Пинучча молчали. Они прекратили свои издевки надо мной, забыли о своих ссорах и, обратившись вслух, внимали Нину, который с юмором рассказывал им о том, как они с Бруно готовятся к экзаменам. Через некоторое время Пинучча осмелилась вставить несколько слов на смеси диалекта и итальянского.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 Фумаролы. Я надеялась, что Нино меня поддержит, но он как раз только начал развивать тему хаотичности застройки на Иске и машинально кивнув мне, продолжал говорить. Он вовлек в обсуждение и Бруно, возможно, раздосадованный, что тот уделяет слишком много внимания Пинуччи. Он обратился к другу, чтобы тот подтвердил, что рядом с домом его родителей возводят совершенно безобразные коробки. Нино нуждался в самовыражении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 Не будь цемента он лишится работы. Ах, вот как. Но он коммунист, как и отец. Его обвинили в убийстве моего свекра, который сколотил состояние, потому что торговал на черном рынке и занимался ростовщичеством. Паскуали характером весь у отца со всеми всегда спорит, даже со своими товарищами, такими же коммунистами. И вот хотя мой муж унаследовал деньги моего свекра, мы с Паскуале продолжаем дружить.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 Я взяла томик Бекета, с помощью которого боролась с комарами, и протянула ей. Мне показалось, что это самая простая из моих книг.